Умственные силы этого человека, его числитель, были большие, но мнение его о себе, его знаменатель, было несоизмеримо огромное и давно уже переросло его умственные силы. Это был человек совершенно противоположного склада духовной жизни, чем Симонсон.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 Принадлежал к разряду людей преимущественно женского склада, у которых деятельность мысли направлена отчасти на достижение целей, поставленных чувством, отчасти же на оправдание поступков, вызванных чувством. Вся революционная деятельность Новодворова, несмотря на то, что он умел красноречиво объяснять ее очень убедительными доводами, представляла с них Людову основанной только на тщеславии, желании первенствовать перед людьми. Сначала, благодаря своей способности усвоивать чужие мысли и точно передавать их,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 как это рассказывал Нихлюдову Крыльцов, не любивший Новодворова, для того, чтобы получить первенство в новой сфере, совершенно переменил свои взгляды и из постепеновца-либерала сделался красным народовольцем.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 он уже никогда не сомневался и не колебался, и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно. И при узости, и односторонности его взгляда все действительно было очень просто и ясно, и нужно было только, как он говорил,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 подчинялась ему, и он имел большой успех в революционных кругах. Деятельность его состояла в подготовлении к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор. На соборе же должна была быть предложена составленная им программа,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 Так он относился теперь на пути к пропагандированному им рабочему Кондратьеву, к Вере Ефремне и к хорошенькой грабец, которые обе были влюблены в него. Хотя он принципиально и был за женский вопрос, но в глубине души считал всех женщин глупыми и ничтожными, за исключением тех, в которых часто бывал сентиментально влюблен, так, как теперь был влюблен в грабец, и тогда считал их необычайными женщинами, достоинства которых умел заметить только он. Вопрос об отношениях полов казался ему, как и все вопросы, очень простым и ясным и вполне разрешенным признанием свободной любви. У него была одна жена фиктивная другая настоящая, с которой он разошелся, убедившись, что между ними нет истинной любви, и теперь намеревался вступить в новый свободный брак с грабец. Нехлюдова он презирал за то, что он кривляется, как он говорил, с масловой, и в особенности за то, что он позволяет себе думать, о недостатках существующего устройства и средствах исправления его не только слово в слово так же, как думал он, Новодворов, но даже как-то по-своему, по-княжески, то есть по-дурацки. Нехлюдов знал это отношение к себе Новодворова,